Глава одиннадцатая. Каналы. Проснувшись и по мы с Потемкиным направились в Зимний дворец. Мария и Новорожденная чувствовали себя прекрасно, меня раны тоже не беспокоили, поэтому настроение у меня было прекрасным. Узнав у Потемкина, что здание Академии наук находится рядом с Зимним, я попросил ее вначале заехать туда, чтобы увидеться и быстро переговорить с гномом. Ведь время уэдиенции нам назначено не было, значит, и опоздать мы не могли даже теоретически, да и вообще, кроме Потемкина, моем появлении в столице никто не знал. Потемкина в академии знали, поэтому пропустили без проблем. Пройдя тихонько в библиотеку, мы увидели, как гном, сидя за столом, заваленным кучей бумаг, периодически смотрит в огромный фолиант, лежащий перед ним, и что-то чертит на листе бумаги. — Оно не подглядывать, боец! — гаркнул я. В тишине библиотеки мой голос прозвучал, как выстрел, и гном чуть не упал со стула от неожиданности. — Командир! — узнав меня, бросился обниматься гном. — Я даже не сомневался, что ты этих халатников уделаешь. Объятия гнома, по сравнению с Потемкиным, чувствовались как комариный укус. — Я тут такое нарыл! — закрыл он фолиант и показал нам обложку. — Простите, Григорий Александрович, не поздоровался. Очень уж соскучился. — Полно, Ростислав Альбертович, понимаю, — махнул рукой Потемкин. — Очень интересно. — Театрум Махинарум, — прочитал я название. — А это что за зверь? Это сделал совершенно гениальный человек. Андрей Константинович Нартов для Петра Первого начал показывать гном рисунки в фолианте. Тут куча гениальнейших изобретений. А главное, практически полный станочный парк для металлообработки. А я про Нартова раньше даже не слышал. Ну и про Донбасс, конечно, нарыл. Уголек-то уже нашли там, еще при Петре I, потряс он письмами. А я тут еще с Кулибиным познакомился, не давая нам продохнуть. Продолжил бомбардировать новостями гном. Он сейчас пароход проектирует по моей подсказке. А еще нашел документы тоже Петровской эпохи, что хотели канал из Волги в Дон прорыть. Правда, там не срослось, зато соединили Неву и Волхов, чтоб по Ладоге не ходить в шторма. А еще присмотрели маршрут для соединения Балтики и Волги через реки Малога и Сясь. Это же гениально. Сейчас запилим с Кулибином пароход и понеслась. Плавай, где хочу, нужно только каналов нарыть. Давай бумаги по каналам и углю. Ты пока продолжай работу, а вечером домой приезжай, отмоешься, а то грязный, как кочегар. Да и сюрприз имеется, — подмигнул я гному, — а мы на высочайшую аудиенцию. — Да, и еще, командир, токарный станок с механическим суппортом там, — качнул головой, намекая на прошлый мир. Запатентовал англичанин почти через век после его изобретений нартовым. Этот вопрос тоже надо решать. Весь короткий путь до Зимнего я думал про каналы. Как я мог про них забыть? Учитывая, что до асфальтированных дорог нам еще, как до Китая раком, водные пути вместе с железной дорогой будут тем транспортным каркасом, который соединит разрозненные части огромной страны. Набережная Невы, на которой выходил парадный вход во дворец, встретила нас поскрипывающими под сапогами снежком, а сам зимний дворец узорами на замороженных окнах. Красота! В зимнем дворце я еще не бывал поэтому был наповал сражен красотой внутреннего убранства, но ну а парадная лестница, поднимавшаяся вверх двумя маршами и позволявшая ценить общую высоту дворца, семи-восьмиэтажный дом, была вообще вне конкуренции. Таких роскошных зданий я еще не встречал. Поднявшись по лестнице, мы встретили заочно знакомого мне оберговмейстера Ивана Перфильевича Елагина, — Желаю здравствовать, Иван Петрович, — поздоровался Потемкин. — Познакомьтесь, барон фон Штофель, Иван Николаевич, граф Крымский. — Рад знакомству, Иван Николаевич, — степенно поздоровался Елагин. — Премного о вас наслышан. не повелела при поступлении новостей от Григория Александровича немедленно сообщать ей. — Думаю, она вас имела в виду, граф. — Определенно так, Иван Петрович, — ответил за меня Потемкин. «Пройдемте, господа. Государыня в рабочем кабинете, думаю, там вас и примет», показал Елагин направление движения. Войдя в рабочий кабинет, мы увидели императрицу, перебирающую бумаги за столом. Не став ждать уморя погоды, я вышел чуть вперед, щелкнул каблуками и доложил. «Ваше Величество, граф Крымский из Стамбула прибыл. Иван Николаевич, славно, что вижу вас в добром здравии», вышла Екатерина из-за стола и, улыбаясь, спросила. Как погостили у султана. К сожалению, познакомиться не успел, ваше величество. А если серьезно, вкратце рассказал ей о своем путешествии. Так значит, Разумовский казался прав. Пожар в Стамбуле ваших рук дело? Выслушав меня, произнесла императрица. Умысла такого не было, ваше величество. Всего лишь скрывал следы за собой. А причина распространения пожара по городу проста. Отсутствие пожарной охраны и плохая планировка города. Улицы узкие, кривые, захочешь, не доберешься вовремя. Так что сами виноваты, пожал я плечами. Тут вы правы, Иван Николаевич, лучше и не скажешь, сами виноваты, да и бог с ними. Сменила Екатерина тему разговора. Изучила я ваш доклад весьма занимательно, только я никак в толк не возьму. Вы везде поминаете машины, которые смогут облегчить труд рабочих и даже заменить их на ряде работ. Что же этим рабочим далее прикажете делать? Совершенно не разбираясь в экономике на глобальном уровне, но будучи продуктом информационной эпохи, просыпающимся под новости о росте индекса промышленного производства или падении на рынке ценных бумаг, я понимал, что единственный способ двигаться вперед – это бежать быстрее других. Ваше Величество, главное в экономике – постоянное развитие, которое требует дополнительных людей – А где их взять? Ведь за лето не вырастешь, чай не редиска. Так вот, машины эти и позволят высвободить часть работников и направить их на другие проекты. Положим, у меня есть тысячи крестьян. Они работают на земле и могут обработать десять тысяч десятин земли. А мне надо бы на еще мост построить. Значит, я смогу своих людей привлечь к строительству моста только летом, когда на земле работы мало. Получается, что времени на строительство моста у меня уйдет очень много, да и крестьяне не мастеровые могут только простые работы делать. А вот если мы вместо лошади с плугом сделаем машину, которая сможет пахать землю за 10 лошадей, тогда часть крестьян на поле и правда останутся без работы. Тогда мы их берем и делаем мастеровыми на постоянной основе за фиксированную оплату. Они обучатся и смогут мост построить быстро. У нас и земля обработана, и стройка идет, а как закончат, могут в другом месте строить. Просторы в России необъятные, и стройки хватит всем на века. Задумавшись на полминуты, Екатерина Царственна, что вполне естественно, взмахнув пальчиком, сказала, «Весьма доходчиво и понятно, граф, только машин этих у вас не имеется. Уверен, Ваше Величество, что в скором времени появится. В архиве Академии наук Корнет Чернов Обнаружил документы времен государя Петра Великого о добыче каменного угля в Бахмуте и на реке Северский Донец. Там и начнем производство машин. Они, конечно, могут и на дровах работать, но каменный уголь для них самое лучшее топливо. Поэтому прошу дать мне право те земли, что даровали мне за покорение Крыма, определить самому в Бахмутском уезде и южнее, бывшем Диком поле, а также выделить из казны заем на постройку мануфактур. Хорошо, граф, земли получите и еще десять тысяч десятин и десять тысяч государственных крестьян. По сию пору у вас все получалось и супостата малыми силами победить, и от турка уйти, да еще и столицу его пожечь. Верю, что и с созиданием справитесь не хуже. Да, Григорий Александрович, переключила Екатерина внимание на Потемкина, я решила назначить вас губернатором новой губернии, В которые войдут земли Славяно-Сербии, все наши приобретения по левому берегу Днепра до границ войска Донского и Крым. У вас с графом вместе хорошо получается работать на благо Отечества. Вот и работайте. Благодарю за оказанное доверие, Ваше Величество, поклонился Потемкин. Да, граф, чуть не запамятовало. притворно покачала головой императрица. По поискам золота на реках князь Вяземский готовит высочайший указ о разрешении частной добычи золота с уплатой десятины от добытого в казну и обязательной продажи еще двух десятин за ассигнации, так что снаряжайте свои команды куда надобно, А по обучению механикусов переговорите с главой правления Берг-Коллеги графом Соймановым. Он что-то похожее замышлял. Что-то еще, граф? Еще пару вопросов, Ваше Величество. Я вам докладывал, что надо бы привлекать изобретателей и ученых из Европы, но лучше это делать от лица частного предпринимателя, потому что не каждый англичанин или француз захочет работать на русское государство. Поэтому прошу принять от меня и моих товарищей отставку. И еще один момент. В том докладе я упоминал, что целесообразно иметь компанию, формально частную, но выполняющую заказы государя на выполнение дел, в которых публичное участие государевых людей может быть неприемлемым. Такую кампанию я и хочу создать. Это может оказаться полезным, задумчиво проговорила Екатерина, видимо, прокручивая в уме варианты использования нового инструмента. Продолжайте. При государе Петре Алексеевиче был прорыт судоходный канал на Ладоге и были попытки прорыть еще несколько каналов, правда, не совсем удачные. В том мире эти начинания были реализованы И можно было на корабле доплыть из Петербурга в Москву, в Астрахань, в Крым и в Белое море. Весьма удобно и полезно для торговли. Сейчас Иван Петрович Кулибин, по предложению Корнета Чернова, работает над кораблем, способным ходить по рекам против течения. Если у нас будут каналы и такие корабли, вы сможете с комфортом совершать путешествия по стране и побывать, например, в Крыму, когда Григорий Александрович там все обустроит. «Да выиграв просто демона-скуситель! Нашли мою слабость!» — развела руками Екатерина. «Страсть, как хочу, посмотреть на разные места государства его. но эти кареты и пыль — ужас! Хорошо, быть сим-каналом!» Екатерина, признавшись маленькой слабости, умолчала о другой, намного большей. Бывшая иностранка, принцесса захудалого европейского дома, она не только страстно хотела стать своей, для русского народа через великие дела, взяв для себя примером Петра Великого, но и мечтала по сравнению европейских монархов, продолжавших посматривать свысока на лапотную Россию. Но для этого ей категорически не хватало грандиозного проекта, который можно было блеснуть. Каналы идеально подходили на роль грандиозного проекта. Меня этот разговор сильно измотал, все же последствия ранения сказывались на моей выносливости, и в голове уже была абсолютная каша. Поэтому я совсем забыл про обещание об аудиенции данной Джувани и документы для корсиканцев. Но тут меня подстраховал Потемкин, который был в теме. Ваше Величество, остался еще один вопрос, если позволите. Взял слово Потемкин и, получив одобрение, продолжил. Граф из скромности умолчал о сражении с берберийскими пиратами об очередном подвиге и о ранении, полученном всей баталии. Как вы могли, граф, молчали ранения и лишили меня столь захватывающей истории, негодник, погрозила пальчиками Екатерина. Как ваше самочувствие? Убедив Екатерину, что у меня уже все в порядке, и собрав кулак остатки сил, я рассказал историю путешествия на Авроре. По завершении моего рассказа Екатерина без лишних вопросов позвонила в колокольчик и поручила Елагину организовать аудиенцию для Джованни и бумаги для корсиканцев.